Левсбудира и поселились недалеко от становища Лейфа Счастливого. Здесь Норманы вступили в начале 1008 года. Они занялись поисками Левсбудира и поселились недалеко от становища Лейфа Счастливого. Здесь Норманы вступили в сношение с туземцами, вероятно, эскимосами, которых они называли скрилингами.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 Однако король, боясь гибели последнего из трех братьев, воспротивился этому намерению и не отпустил Картериала Затян. На картах XVI века Канада часто именуется землей Картериалов. Это название распространялось и на земле, лежащие южнее современной Канады и занимающей значительную часть североамериканского континента. Остановимся теперь на английских открытиях в Северной Америке, связанных с именами Джона и Себастьяна Кабботова. Многое из того, что нам известно об этих замечательных путешественниках, является результатом исследований француза Али Зака и англичанина Николаса, которым удалось обнаружить ценные документы в английских, венецианских и испанских архивах. Несмотря на то, что некоторые утверждения этих ученых отнюдь не являются бесспорными, мы воспользуемся для нашего краткого обзора преимущественно их годами. желание кого Кабота или Кабота был родом из стены. Родился в первой четверти 15 века, но в каком именно году неизвестно. Он был женат на венецианке и имел трех сыновей. Второй его сын, Бартиан, стал впоследствии знаменитым мореплавателем. Джованни Кабота был моряком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 с помощью брестольских купцов. Уже в продолжении семи лет, писал 25 июля 1498 года испанский посол в своем донесении Фердинанда Изабелли, брестольские купцы снаряжают по фантазии этого генуэзца по две, по три и по четыре каравеллы,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 но, ощутив недостаток в съестных припасах, решил вернуться в Англию». Конец цитаты. Этот рассказ был передан Себастьяном Каватом итальянскому поэту Джиролама Фракастору, через 40 или 50 лет после самого события. Поэтому не мудрено, что Кавет смешал здесь маршруты двух разных экспедиций – 1494-го, и 1497 года. Дайте некоторые пояснения к этому рассказу. Первые замеченные каботами земли были несомненно мысом Норт, северной оконечности острова Кейбритон, и противолежащим островом Принца Эдуарда, который долгое время называли островом Сент-Джон.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 На этих высоких широтах дни оказались очень длинными, а ночи удивительно светлыми. Немаловажная подробность, облегчающая определение достигнутой Каботом широты, поскольку известно, что под 60-й параллелью самые длинные дни продолжаются 18 часов. Встретившиеся трудности заставили Себастьяна Кабота повернуть на другой галс, несколько южнее.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 1517 году в царствовании Генриха VIII или на Тресковых островах, известных под общим названием Ньюфандленд. Несмотря на большое значение этого плавания, король и брестольские купцы остались недовольны достигнутыми результатами. Путь к берегам Восточной Азии не был найден. Основать колонию не удалось.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 дарованным Каббетом, предоставил португальцам и брестольским купцам право торговли в странах, открытых Джоном и Себастьяном каботами. Такое неблагодарное отношение короля к его заслугам побудило Каббета покинуть Англию и перейти на службу в Испанию. После смерти Веспуччи Себастьян Кабот был едва ли не самым известным мореплавателем.